Не расследуйте тут ничего, хуже будет. И еще было сказано много всякого, чего не выдержал, были с бумаги, даже при нынешних тенденциях введения мата в большую литературу. Куда делись нападавшие по завершении своей костоломной работы, Гордеев не уследил, потерял сознание. Очнулся с дикой головной болью и в течение некоторого времени лежал, не смея пошевелиться, чтобы не усилить боль движения.